Мы горе основа, и счастье рудник. Мы корень неправды и правды родник. Мески и высокие, чисты и порочные, мы чаша Джамшида и мерзости. Лик